Глава 13. Возвращаясь по узкой тропинке домой, Анна встретила Пэт, которая развешивала бельё. Доброе утро, бодро поздоровалась соседка, но взглянув на лицо Анны, добавила: Э, что-то случилось? Анна покачала головой. Не обращайте внимания, всё нормально. Вы не откажетесь выпить со мной чаю? У меня грандиозный план, и я хочу вам о них рассказать. Бою сегодня утром не получится. Френку нужно к врачу. Я поеду с ним, а заодно пройдусь по магазинам, пока он будет в больнице. Да? В голове у Анны вспыхнули тревожные мысли. Он нездоров? Не волнуйтесь, дорогая, это плановый визит. Проверка кардиостимулятора. Я не знала, что у него кардиостимулятор. Ну да, опять вздохнула. Фрэнк предпочитает делать вид, что совершенно здоров. Сердечный приступ случился у него 2 года назад. Такой звоночек заставит притормозить кого угодно, но только не Фрэнка. Он думает, что ему 30 и пытается вести себя соответственно. Ох, Пэт, мне так жаль. Наверное, вы очень волнуетесь. Пэт ожежало плечу Анны. Старость, моя дорогая, от неё не убежишь. В целом Фрэнк здоров как бык, но кто знает? Может, врач сумеет его немного вразумить? Соседка кивнула на приполненную корзину белья. Помогите мне и заодно расскажите о своих планах. К тому времени, как последнее простыня пэт затрепыхалось на ветру, дующему с Северного моря, Анна окончательно успокоилась. Думаю, домашний ресторан это превосходная идея. Пэт взяла корзину и пристроила её на бедре. Если мы с Френком чем-то можем помочь, только скажите. Но если это не слишком вас затруднит, неуверенно произнесла Анна. Я подумала, нельзя ли моим гостям пользоваться вашим туалетом на первом этаже? Боюсь, если пустить их в мой дом, они будут заходить на кухню, вряд ли это понравится санитарному надзору, когда он тут появится. Не говоря уже о том, что незнакомым людям нечего делать в вашем доме, согласилась Пэт. Нужно посоветоваться с Френком, но лично у меня нет возражений. При необходимости мы всегда можем запереть кухню. Спасибо, Пэт, с облегчением выдохнула Анна. Без проблем, дорогая. Если придумаете что-то ещё, дайте знать. Ещё вы можете быть запасными клиентами, воскликнула Анна. Если никто не придёт, я хочу, чтобы за моим столом сидели друзья. Сомневаюсь, что у вас будут свободные места, сказала Пэт, входя в дом. Приходите позже, пропустим по стаканчику, если хотите. Остаток утра и первую половину дня Анна составляла список всего, что предстояло сделать для открытия обеденного клуба. В первую очередь понадобится небольшая перестановка на кухне. А ещё нужно будет заказать набор одинаковой посуды, естественно, уроны. Следует также позаботиться о столовых приборах, бокалах, салфетках. В общем, много всяких мелочей, помимо самой еды. Она с головой погрузилась в свои планы, и о том, что Роберт Маккензи обещал отвезти ее за морскими черенками, вспомнила, только когда в два часа дня раздался стук в дверь. А она открыла и увидела его на пороге. Знакомая желтая куртка, руки на бедрах. «Начинается отлив», — вместо приветствия сказал он. «Ой», — воскликнула Анна, смутившись. «Да, конечно, спасибо. Что мне с собой взять?» «Куртку, резиновые сапоги и само себя». У меня нет сапог, но он пожал плечами. Тогда подойдут туристические ботинки, те, в которых вы были утром. Анна стёрнула с крючка куртку, сунула ноги в ботинки, но на пороге остановилась. "Дайте мне минутку", попросила она, вернулась в дом, постояла несколько секунд, пытаясь собраться с мыслями, затем снова вышла, закрыла за собой двери и повернула ключ, чувствуя себя совершенно растерянной. Они молча шли к причалу, и Анна ощущала неловкость, которая, казалось, усиливается с каждой секундой. «Наверное, нужно что-нибудь сказать, но что?» «С другой стороны, разве она обязана поддерживать разговор?» На причале их ждала лодка, но не тот ялик, который она видела утром, большего размера, явно рыбацкая, метров шесть длиной с открытой рубкой над рулевым колесом и закрытым носом, Выкрашена в синий и белый цвета, а на борту красные с золотом буквы: Радость Кэсси. Не прошло и пяти минут, как Анна второй раз за день неслась по волнам, наблюдая, как удаляются утёсы на берегу, сливаясь с затянутым облаками небом. "Мы недалеко", сказал Роберт, когда они описали широкую дугу и вышли из бухты, оставив Криви позади. "За Пана нам ближе Кроусхерти, есть бухта, там их полно". Вы когда-нибудь собирали морские черенки? Нет. А Анна старалась перекричать рокот навесного мотора и неумолчный рёв ветра. Только готовила. Он кивнул. Для этого нужны силы и соль. Роберт с удивлением посмотрел на неё. Похоже, вы в курсе. Теоретически я хорошо подкована, сказала она, но мало что применяла на практике. Он улыбнулся. Это было первое выражение эмоций, появившееся на его бесстрастном лице после того, как он постучал в дверь. Звучит знакомо. Путь вокруг мыса высокой голой скалы, прорезанный извилистыми расщелинами, оказался недолгим. Анна заметила несколько оползней. Она уже научилась их распознавать. Выглядели они как неглубокие каналы в камне и почве, похожие на пересохшие русла. Роберт заглушил мотор. Хотя между радостью Кэсси и берегом оставалась узкая полоска воды, и Анна поняла, зачем он советовал надеть резиновые сапоги. «Вот так. Берите это». Он указал на оцинкованное ведро у ее ног. «Упаковка соли внутри. Ведро, соль и перелезайте через борт. Понятно?» Через секунду он спрыгнул в воду и протянул ей руку. Анна передала ему ведро и неуклюже ступила в холодные волны моря. Вода плескалась у её коленей, намочив брюки, которые она так и не сняла после утренней прогулки. Анна побрела к Роберту, который уже выбрался на берег и ждал её. Он показал на мокрый песок у них под ногами. Смотрите, тут есть из чего выбирать. После отлива в песке виднелись сотни лунок. Некоторые были полузасыпаны песком, другие оставались под тоненькой плёнкой воды чистыми. Свидетельствую, что там прячутся и дышат молюски. Как их много, Роберт кивнул. Я буду сыпать, а вы хватайте. Он открыл пачку соли, а Анна достала перчатки. Эти садовые перчатки много лет назад подарил ей Джефф, хотя у неё никогда не было своего сада. Тогда у неё возникло чувство, что подарок некая колкость, замаскированная под шутку. Теперь она порадовалась, что не выбросила перчатки, хотя много раз собиралась. Роберт с удивлением смотрел, как она их натягивает. Неужели опытный повар бывает безгливым? Улыбнувшись, Анна заправила за уши пряди волос, развевавшиеся на ветру. Просто хотела быть во всеоружии. Я никогда раньше этим не занималась. Он кивнул, затем присел перед одной из лунок. Раскрою вам секрет. Я тоже. Что? Анна удивлённо рассмеялась, но он поднял голову, и на его губах мелькнула улыбка. Теория, но не практика, да? В любом случае, как там говорят дети, притворяйся, что умеешь, пока не научишься, Роберт кивком указал на песок. Преступим. Анна подняла большие пальцы вверх, сообщая о своей готовности, и он насыпал соль в отверстие. Несколько секунд они смотрели, как соль растворяется. Затем вода забурлила, и на поверхности появилась раковина. Молюску не хватало воздуха. "Быстрее!" воскликнул Роберт и отклонился назад, освобождая ей место. "Хватайте его!" Анна обхватила пальцами раковину и потянула. Молюск сопротивлялся, но ей удалось извлечь его из песка. Толстая ножка искала и не находила опору. Сработало Удивлённо сказал Роберт и рассмеялся. Такого искреннего смеха, живого и свободного, Анна ещё от него не слышала. Кто бы мог подумать? Анна опустила моллюска в ведро и тоже рассмеялась. Но морской черенок продолжал искать дом, и её охватило знакомое чувство вины, за которым неизбежно следовала печаль. «Бедняга», — подумала она, наблюдая за отчаянными движениями животного. «Эй!» Роберт коснулся пальцами ее руки. С вами все в порядке? Анна посмотрела на него. Растрёпанные ветром светлые рыжеватые волосы, морщинки вокруг глаз, серьезный взгляд и подумала, что здесь и сейчас на этом пустынном берегу он выглядит совершенно естественно, словно в своей стихии. Да, я скорее сентиментальный повар, чем брезгливый, именно так и считал Джефф причём повторял это при каждом удобном случае. Роберт заглянул в ведро. Тут нечего жалеть, сказал он, даже если он в конечном счёте попадёт в кастрюлю. Если хотите, я могу сам. Нет, ответила Анна. Они попадут на мою кухню, в мою кастрюлю. Это моя обязанность. Больше он не касался этой темы. Как вы нашли этот пляж? спросила Анна примерно через час, когда они сидели на камне, И пили кофе из фляжки, которую Роберт принёс из каюты. Рядом стояло полное ведро моллюсков. Это не я. Кэсси. Она знала побережье как свои пять пальцев. Здесь её любимое место. Роберт криво улыбнулся и посмотрел на волны. Мы приплыли сюда на наше первое настоящее свидание. Однажды после школы она взяла отцовскую лодку и привезла меня сюда. В 15 Кесси уже управлялась с ней как профессионал. Ребёнком я много раз проплывал мимо этой бухты, но она не вызывала у меня особого интереса и желания её исследовать. В этом вся Кесси. Всё замечала, всем интересовалась. Анна посмотрела на лодку, на которую они приплыли, и на название, гордо красовавшееся на её боку. Радость Кесси прочла она. Это лодка вашей жены? Роберт Маккензи кивнул. Мой свадебный подарок. Мы не могли позволить себе дом, но я купил лодку, чтобы у Кэси была своя собственная. Он покачал головой, словно девяй своей юношеской глупости. Мы выходили в море в любую свободную минуту. Он смущённо посмотрел на Анну. Извините. Извините? За что? Забиваю вам голову рассказами о покойной жене. Я сама спросила, возразила Анна. Так или иначе, я хотела бы извиниться за то, что заговорила о Кэсси во время нашей первой встречи. Я не знала, что вы её потеряли. Простите за бестактность. Роберт поёрзал на камне, и их плечи соприкоснулись. Это не бестактность. Вы не знали. И всё же, настаивала Анна. Я прошу прощения. И можете говорить о Кэсси, если хотите. Я не буду вас останавливать, он слабо улыбнулся. Будьте осторожны. Это очень щедрое предложение. Вы так считаете? Роберт снова посмотрел на воду. Слушать рассказы о чужом горе трудное дело, верно? Люди убеждены, что способны на это, но обычно не выдерживают. Кроме того, Каеси нет уже 5 лет. Все вокруг считают, что мне пора перевернуть страницу и двигаться дальше. Анна разглядывала его профиль. Что они подразумевают под перевернуть страницу? Не вспоминать о любимой женщине? Но вот так не бывает, согласитесь. Получается, вы должны забыть о своём чувстве? Вряд ли это возможно. Единственный выход для вас сделать его частью своей жизни. Как и когда это никого не касается. У скорби нет временных рамок. И не существует дорожной карты, которая поможет вам пройти этот путь. Каждый по-своему справляется с горем. Роберт удивлённо посмотрел на неё. Откуда в вас столько мудрости? Она отвернулась. Простите, тихо произнёс он, теперь я сморозил глупость. Вы сами через это прошли. У меня недавно умер отец, призналась Анна. Я уехала из дома, когда поступила в колледж, а из-за своего бывшего в последние несколько лет приезжала реже, чем следовало бы. Смерть отца стала для меня серьёзным ударом. Я очень по нему скучаю. Это чувство накатывает на меня в самые неожиданные моменты, осознание, что я больше никогда его не увижу. Мы так долго были с ним только вдвоём. Она отвела взгляд, но краем глаза всё же заметила, что Роберт понимающе кивнул точно такое же чувство, как после смерти матери, продолжила Анна. Я видела, как отец переживает те же чувства, что и вы. Мне исполнилось 10, когда она умерла, а папа, не думаю, что он смирился с её уходом до конца, нет. Мне кажется, они с мамой были созданы друг для друга. Как вы скажете? Хотя нельзя сказать, что он Больше не знал счастья, в его жизни случались и радостные моменты и довольно много, но на это потребовались годы, и почти всё своё время он посвящал мне. Отдавал все силы, чтобы вырастить и воспитать меня, и я не уверена, что у него оставалось достаточно времени на себя. Он был так молод, когда она умерла. Оглядываясь назад, я жалею, что папа больше никого не встретил. Но я никогда бы не сказала ему, что для этого нужно забыть мою мать». И не думаю, что он сумел бы, даже если бы попытался. Роберт кивнул. Беда в том, что я не знаю, как без неё жить. Мы знали друг друга с детства, вместе росли, у нас были общие друзья. Он покачал головой. Здесь всё напоминает о ней. В каком бы месте я ни оказался, я вспоминаю её. Бывает, я даже забываю, что её нет с нами. Роби тоже. Иногда я смотрю на него и вижу её. Без Робби я бы не выдержал. Он даёт мне силы начинать новый день. Будь я один, не уверен, что видел бы в этом смысл. Думаю, то же самое чувствовал ваш отец. Они умолкли, допивая остатки кофе. Ещё я хочу извиниться за утренний инцидент, сказал Роберт несколько минут спустя. Судя по тону, он пытался подобрать нужные слова. Я имею в виду Дугласа Макина. Это непростительно. Вы не виноваты. Да, но он снова смущённо пожал плечами. Его намёки. Я не поэтому предложил привести вас сюда. Я не хочу, чтобы вы думали, что я чего-то вынюхиваю, докапываюсь, но ну, вы понимаете. Я не по этой части. Знаю. Роберт наклонил чашку, вылив последнюю каплю кофе на песок. Маккин вздорный старый хрыч, ненавидящий женщин. Его злобу нельзя ничем оправдать, но он не виноват в свалившихся на него бедах. Ну да. Ано не интересовали неприятности Дугласа Маккина, какими бы они ни были. Должно быть, это отразилось и её тони, потому что Роберт Маккензи в ответ лишь улыбнулся и кивнул. Но его слова заставили Анну вспомнить о счастье рыбачки и о споре по поводу владения домом, о котором рассказывала Пэт. Всё дело в счастье рыбачки? спросила она. По словам Пэта, он вечно брюзжал, что дом по праву принадлежит ему. Старая история, рассмеялся Роберт. Как бы он ни хотел, чтобы все в неё поверили, в ней нет ни слова правды. Брен владела домом на законных основаниях. Дело в том, что у неё не было братьев, только сестра, да и та умерла молодой. Отец Брен был рыбаком. По рассказам Барбары, матери Кейси, в юности они вместе работали на разделке сельди, но Брен всегда хотела выходить в море наравне с мужчинами, добывать сельдь, а не потрошить её. Анна сморщила нос. Как я её понимаю. Естественно, согласился Роберт и снова улыбнулся. Но женщины разделывали рыбу, чинили сети и вели хозяйство. Мужчины ловили рыбу, так уж повелось. И всё же отец Брен, вероятно, оставил бы ей лодку. По словам Барбары, для своего времени он отличался дальновидностью. Она владела бы судном и распоряжалась им на берегу, но ни один мужчина не согласился бы выйти в море вместе с Брен. А без этого лодка приносила бы одни убытки. Когда её отец заболел, он продал дом и лодку Дугласу Маккину и расплатился со всеми долгами, чтобы они не висели на дочери. Семья Маккинов проживала по всему побережью между Криви и Геймри и владела несколькими лодками. Они славились обеспеченными людьми. Это случилось до того, как Брент переделал их счастье рыбачки. Да, конечно. В те времена семья держала там рыбацкие снасти. Дайте угадаю, сказала Анна. Маккин думал, что в результате сделки получит и сарай. В точку. Но Бренн заставила отца внести в договор пункт, по которому сарай принадлежал ей. И чтобы предупредить возможные споры, даже заплатила ему из тех денег, что заработала на разделке сельди. Договор о покупке вам должен был показать нотариус. Разве вы его не видели? Мне не пришло в голову попросить Я должна... Мне бы хотелось взглянуть. Брэн оставила его на хранение у нотариуса. На всякий случай. Увидев выражение лица Анны, Роберт рассмеялся. Вряд ли она боялась, что Дуги попытается украсть документы. Думаю, даже он не зашел бы так далеко. Скорее всего, это было делом принципа. В шторм пятьдесят третьего многие лишились своих лодок. Наверное, Бренн хотела, чтобы документ без труда нашли в том случае, если дом сильно пострадает от очередного бедствия. Анна смотрела вдаль поверх воды, качая головой. Жаль, что ей не довелось познакомиться с Бренн Маккензи. Даже после этого краткого рассказа у неё в голове сложился образ женщины, которая точно знала, чего хотела и не допускала даже мысли что её можно переубедить. Она начала потихоньку перестраивать дом ещё в сороковых, продолжил Роберт. Сначала на деньги, заработанные на сельди, а потом на те, что оставил ей отец. Брен купила собственную лодку, всего лишь маленький ялик, но это означало, что при желании она могла сама заниматься прибрежным ловом. Барбара говорит, что тогда это не воспринимали всерьёз. Все думали, что Бренн выйдет замуж, хотя к тому времени она уже считалась старой девой. Но она так и осталась одна. Думаю, для Дугги это ещё один повод для злости. Наверное, он подкатывал к ней с таким предложением. Что? Выйти за него? Роберт кивнул. Естественно, он мне в этом не признавался и никогда не признается. Может, он думал, что вместе с собственностью её отца получит и саму Бренн? Возможно. В любом случае они оба так и остались одинокими. Когда Брен умерла, я предложил ему переехать в её дом. У него уже нет сил следить за собственным, и с каждым годом их становится всё меньше, но он наотрез отказался. Ноги мои не будет в хлебаре этой гарпии, так прямо и сказал. Счастье рыбачки, задумчиво произнесла Анна. Теперь мне даже название кажется бунтарским. Вы не знаете, почему она так назвала дом, Роберт улыбнулся. Может, это даже выпад против дуги. Он один из тех мужчин, которые насмехались над желанием Бренн выходить в море на промысел. Но в конечном счёте, яли Бренн остался единственным судном в Криви, и она продолжала ловить рыбу, даже когда ей далеко перевалило за 80. Жаль, что я её не знала, Анна покачала головой. Вы бы ей понравились сказал Роберт, и мне кажется, Анна бы посоветовала вам игнорировать Дугласа Макина точно так же, как Анна игнорировала его всю свою жизнь. Он посмотрел на часы. Нам пора возвращаться. Роби сейчас занимается в школьном кружке, но скоро вернётся домой. Вечером у меня дежурство на спасательном судне, ночевать буду в Магдафе. Планирую успеть к ужину, так что у меня ещё останется время для сына. «А кто за ним присматривает, когда вы на работе?» «Барбара. Она живет через два дома от нас». «Знаете, я, кажется, ее видела», — сказала Анна, вспомнив женщину, которую в то ее первое утро в деревне дважды обошла северный и южный полю с криви. «Она показалась мне человеком, с которым нельзя не считаться». «Она просто чудо», — сказал Роберт. «Без нее я бы совсем расклеился». Анна улыбнулась, шагая вслед за ним, к радости Кэсси. «По вам не скажешь, что вы расклеились». «Скажете тоже», — фыркнул Роберт Маккензи. Он остановился и оглянулся на скалу, словно о чем-то размышляя. Потом повернулся к Анне. «Давайте-ка я вам кое-что покажу. Идемте». Роберт развернулся и пошел по песку к скале. Анна последовала за ним. Но остановилась, когда увидела, что он начал карабкаться вверх, Упираясь ногами ботинок в трещины, по-видимому, хорошо ему знакомы. Добравшись до широкой площадки, он повернулся, присел на корточки и протянул руку. А Анна колебалась. Всё в порядке, успокоил её он. Доверьтесь мне, оно того стоит. Анна вложила руку в его ладонь и упёрлась носками ботинок в те же трещины, по которым поднимался он сам. Роберт сжал пальцы и втянул ее наверх. Когда она выбралась на площадку, он отпустил ее руку и повернулся к уходящей вверх скале. Смотрите, сказал он. Анна на секунду растерялась. Она не видела ничего достойного внимания. Тогда Роберт шагнул вперед, прижал широкую ладонь к камню, раздвинув большой и указательный пальцы так, чтобы они образовали прямой угол. Вот здесь Видите? Анна присмотрелась. Внутри очерченной пальцами поверхности камня она увидела череду знаков явного искусственного происхождения. Это не мог быть результат эрозии или воздействия природной стихии. Петроглифы, объяснил Роберт. Но откуда? удивилась Анна. Кто их здесь оставил? Роберт отступил в сторону, чтобы дать ей лучше рассмотреть знаки. Петровлевы встречаются по всему побережью. В Ковсе есть пещера, где их очень много, но у нас, кроме этих, других нет, и никаких упоминаний о них я не встречал. Думаю, о них здесь знаем только мы с Робби, а теперь и вы. Просто не верится, что вы вообще их нашли, сказала Анна, разглядывая её два заметных значки. Как вам удалось их разглядеть? Это не я. Кэс Она обладала орлиным зрением. Заметила её в тот первый раз, когда привела меня сюда, пока я сидел на пляже, вытряхивая мокрый песок из ботинок. Просил её быть поосторожнее и гадал, поцелует она меня или нет. Она снова повернулась к петроглифам, протянула руку и кончиками пальцев коснулась углублений в холодной поверхности скалы, пытаясь понять их смысл. Они вытянулись цепочкой, вплотную друг к другу тонкие глубокие наклонные царапины под первой группой знаков виднелась вторая, а между ними одиночный символ. Что это такое? спросила Анна. Вы знаете, что они означают? Это слова? Роберт придвинулся ближе и встал прямо за спиной Анны, заслонив её от холодного ветра. Кэсси хотелось верить, что это имена. Имена? Он протянул руку и коснулся того места, до которого секундой раньше дотрагивались её пальцы. Когда мне было 15, собственно, за неделю до того первого свидания, я вырезал наши семена на яблоне в родительском саду, сказал он. А между ними сердце. Анна поняла, что он имеет в виду. Она думала, что в древности двое влюблённых сделали то же самое. Честно говоря, от этой мысли мне всегда становилось грустно. «Грустно? Почему?» Роберт сунул руку в карман. «Потому что, вырезая символы, — тихо сказал он, — они не догадывались, что сохранятся только отметины на камне, что от них самих ничего не останется. Усиливающийся ветер со свистом обтекал их и бился о скалу, необъятную, вечную, словно само время. Единственные следы человека, которые были такими же вечными, не подвластными времени и старению. Но они не исчезли, возразила Анна. Вот они в камне. Они приходили сюда вместе, они любили и их любили. А что в конечном счёте останется от нас? Кем бы мы ни были и в какое время бы ни жили. Роберт не смотрел на неё, даже когда она повернула к нему голову хотя стоял совсем близко, так что ветер отбросил её волосы ему на плечо. Она увидела, как он сглотнул и судорожно втянул в себя воздух, словно порыв ветра сбил его дыхание. Кэси мне сказала то же самое. Она очень любила это место. Нам бы следовало вырезать здесь наши имена, сделать нас обоих частью этой скалы. Может, тогда Роберт умолк и отодвинулся. Анна смотрела на скалу, на короткий ряд знаков, которые казались такими загадочными и в то же время исполненными глубокого смысла. «Вы только посмотрите на это!» Через секунду раздался его голос у нее за спиной. «Дельфины пришли с вами познакомиться». Анна повернулась и обвела взглядом море. Там, на глубине, за радостью Кэсси, резвилась стая дельфинов. Серые лоснящиеся тела снова и снова выпрыгивали из волн, и, описав дугу, плюхались в воду. Моя милая Шелки. Мы с парнем встретили женщину, которая купила хижину Брен. Брена она бы понравилась. И мне кажется, вы бы с ней подружились. Роби хочет познакомить её со своими дельфинами. Люблю тебя. По скриптам. Свёклы нет. Я пришёл домой, но в сумке её не оказалось. Постпоскриптум. Значит, мне самому позвонить мисс Кар Майкл. Пост-пост-постскриптум. Каким ветром повара по имени Анна занесло на наш маленький дикий берег.